Глава шестая Продрав фары следующим утром, Маккуин с трудом мог различить расплывчатую фигуру перед собой. «Где вообще?» — неуверенно спросил он. «Что происходит?» Молния прищурился. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто перед ним. Старый ржавый эвакуатор, уставившийся на гонщика через сетчатый забор. Доброе утро! Спясь я, красавица! воодушевленно пропел он. Жду не дождусь, когда же ты проснешься. Ах! растерянно воскликнул Маккуин. «Б -б Бери все, что хочешь, только не пытай меня! Он завел двигатель, но не двинулся с места. Молния опустил взгляд на колесо. «Блокиратор!» — Маккуин в ужасе вскрикнул, увидев металлическую колодку, которая удерживала его на месте, не давая колесу вращаться. Почему он на мне, что вы. «Что здесь происходит?» Эвакуатор расплылся в беззубой улыбке. «Такой забавный! Ты мне уже нравишься! Меня зовут Мэтр!» Маккуин был так удивлен этим странным именем, что перестал сражаться с блокиратором. «Мэтр?» «Да, как тахометр, только без тахо», — объяснил эвакуатор. «А как тебя звать?» «Ты не знаешь, кто я?» — спросил Маккуин. «Так, послушай, мне нужно как можно быстрее попасть в Калифорнию. Где это мы?» «Как это где? Тю! Ты в Радиатор Спрингс, в самом симпатичном городишке карбюраторного округа!» Маквин огляделся по сторонам. Все, что он мог видеть, это унылый ряд заколоченных зданий. Не самое симпатичное зрелище. «Очень мило!» — саркастически отозвался он. «Не видел ничего прелестнее!» «Ну, раз тебе нравится, то и весь городишка точно приглянется!» В голосе мэтра явно чувствовались нотки гордости. Маквин уже начал понимать, что его новоиспеченный приятель мало смахивает на лихача, и у него возникла идея. «Знаешь», — хитро начал гонщик, — «я бы с огромным удовольствием посмотрел этот замечательный городок. Открыть бы только ворота, снять колодку. Мы бы отправились на экскурсию, насладились местными видами. Что думаешь?» «Класс!» — обрадовался мэтр. Он уже было начал отворять ворота, но на полпути его прервал крик мэттер что я говорил о разговорах с обвиняемыми?» — рявкнул шериф. Грузовик выглядел смущенным. «Ни-ни!» «Ладно, закрой радиатор!» — прорычал шериф. «И буксируй этого нарушителя дорожного порядка в суд!»